Правда, когда сапожник Хакфурт нашел странную полоску ткани, слухи уже было не остановить. Волнение достигло предела тем самым днем. Один из работников мистера Куортона пришел в деревню к бабуле Рэггет, чтобы та вскрыла ему нарыв. И брякнул. Мол, незнакомец, говорящий на малопонятном языке, пытался стащить пирог с подоконником миссис Куортон. Хозяин поймал его и держит в заперти